не обиделся. И ты побежал дальше играть на улицу. Если даже друзей, пацанов во дворе нету, то можно с девчонками что-то поделать, секретики какие-нибудь позакапывать. Или найти дохлого воробья и всем двором его похоронить. Или можно стоять вот так, когда всех загнали, вот слово было, загнали, а про тебя забыли, и ты ходишь по зимнему двору, и холодный, и мороз, и... Все холоднее и холоднее И пар изо рта все заметнее и заметнее И ты становишься в свет Фонаря возле подъезда И смотришь на дверную ручку И думаешь А кто же это мне чего-то сказал Что ее непременно надо лизнуть А? Но главное, что ты не обиделся А в воскресенье Когда тебе не надо будет в школу Ты лежишь под одеялом, под теплым И уже проснулся, а про тебя никто не вспоминает. И уже полдень, и в комнатах свет, и какие-то звуки. А тебе их слушать нечего. Ты лежишь и думаешь, ну забыли и забыли, и буду лежать вот так. А что еще делать? И под идеалом жарко. Но ты лежишь. И вспомнила, конечно, бабушка, и она идет к тебе. Потому что она уже приготовила и блины, и маслица в масленке, и сметана. И она идет и говорит, ну надо же в конце концов его будить. И подходит, и бережно-бережно поднимает одеяло, а там лежишь ты. И у тебя спина маленькая, вот такая вот спина. И вдоль позвоночника остался еще пушок. И бабушка гладит тебя по этой вот спине. А у бабушки рука шершавая. Потому что бабушка что-то всю жизнь работала. И она гладит тебя по спине этой шершавой рукой. И ты весь извиваешься. А потом прошло 25 лет. И у тебя спина большая. И ты лежишь не можешь уснуть. Потому что ты уже так много всякого наворокозил, наделал. Так много чего-то наврал. И вообще завел свою жизнь так какой тупик или в какую-нибудь такую ситуацию, что уснуть просто нельзя. И ты придумываешь, как из этой ситуации выйти или какие-то подбираешь слова, чтобы всем сказать. Эти слова подбираются удачно, и выход как-то находится. И так ты крутишься, вертишься в своей постели до утра и засыпаешься на какие-нибудь 40 минут под утро, а потом прозвенел будильник. И куда все это делать, и куда делись слова, и куда все эти выходы попрятались. Ты просыпаешься, встаешь и думаешь, что-то сильно хреново как-то, а А что делать, может быть, начать бегать по утрам. Это вот неплохо, от этого станет сразу лучше и тело станет подтянутым и как-то все изменится, и надо сначала сделать уборку в комнате, навести порядок э, в столе, а потом начать бегать по утрам. Но. С понедельника глупо, лучше с первого числа. Только надо купить кеды. Обязательно надо их купить.